Если твой подчиненный хуже тебя соображает, радуйся, что он не сможет занять твое место. Если твой подчиненный тебя не понимает, ты сам виноват, не умеешь объяснять или не знаешь своего подчиненного. И даешь ему такие поручения, выполнить которые он не в состоянии. Если хочешь, чтобы твои распоряжения выполнялись, давай их тем подчиненным, которые эти распоряжения выполняют. смогут выполнить. Лучше сделать маленькое дело, чем подавать большие надежды. Надеется бездельник, деловой человек действует. В группу человек идёт не для укрепления группы, а для удовлетворения своих потребностей. Он готов сделать всё для укрепления группы, если уверен, что она удовлетворит его потребности.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 Не злись на сердящегося на тебя начальника, а пожалей его, ведь ему от его начальника досталось больше, чем сейчас достаётся тебе.